Глава двадцать «Ну и что мы думаем о сегодняшнем заседании?» спрашивает Сэнди, протягивая руку к подносу с приправами. «Расти, попробуй подсоленную говядину с отварной кукурузой. Простое блюдо, но приготовлено на славу». Утренние заседания нередко затягиваются, и Сэнди пропускает время ланча, хотя это не в его привычках. «Цивилизованный человек должен есть в полдень», утверждает он. Сегодня он пригласил меня позавтракать в его клубе на 46-м этаже башни Моргана, одного из самых высоких сооружений в округе. Отсюда хорошо видны изгиб и изломанный контур городских зданий. С телескопом можно, вероятно, разглядеть и мой дом в Ниринге. Следовало бы ожидать, что мы сблизимся с Сэнди. Мне нравится этот человек, и мое уважение к его адвокатскому опыту растет с каждым днем. Но я бы не сказал, что мы стали друзьями может быть потому что я его клиент которого обвиняют немного ни немало ни в убийстве впрочем взгляд александра стерна на человеческую натуру достаточно широк и я сомневаюсь чтобы он проникся отвращением к человеку только потому что он совершил какой либо неблаговидный даже ужасный поступок проблема если таковая вообще существует это сам человек и наличие в нем сдерживающего начала В профессиональной деятельности он очерчивает вокруг своей личности определенные границы, которые никому не дозволено переступать. Сэнди женат 30 лет. Его жену Клару я видел два раза. Трое их детей разъехались по разным городам. Дочь в будущем году закончит юридический факультет Колумбийского университета. Других близких людей у Сэнди мало, хотя он очень компанейский и к тому же превосходный рассказчик. Помню, много лет назад знакомый отца Барбары говорил, что Сэнди знает множество забавных еврейских анекдотов и с удовольствием рассказывает их на идише. Но, как и в делах, в частной жизни он держался на известном расстоянии от других. В сущности, я почти не знаю, что Сэнди думает, особенно обо мне. «Могу сказать следующее», — отвечаю я, пробуя отварную кукурузу. «По-моему, все прошло замечательно. Допрос ты провел блестяще». «Не преувеличивай», — Сэнди качает головой, но, как и любой хороший адвокат, он любит лезть. Когда мы выходим из зала, нас окружает толпа репортеров, выражающих свое восхищение им. Если вдуматься, Реймонд сам себя топил. Я и не подозревал, что он такой тщеславный. Так или иначе, но бить в Литавры преждевременно. Ты его просто в угол загнал. Похоже, что так, и он мне это припомнит. Тебя не удивило, что Ларрен явно прикрывал Реймонда? Ларрен никогда не скрывает своих симпатий. Официант ставит нам очередные блюда. Будем надеяться, что мы одолеем следующий перевал. Я настроен не очень оптимистично. Увидев мой удивленный взгляд, он продолжает. В этом процессе два решающих перекрестных допроса. Пока что проводится первый. И кто же будет во втором? Липронцер. «Нет», — хмурится Сэнди. «Показания Липранца скорее пойдут нам на пользу. Вторым решающим свидетелем будет доктор Кумачай». «Мясник?» «Он самый. Как-никак основные улики — вещественное доказательство, а они требуют научного подхода и объяснения. Поэтому Кумачай — самая подходящая для Нико фигура. Наша задача — вскрыть недостатки в его показаниях, заставить присяжных усомниться в них». И как ты собираешься это сделать? Не задавай трудных вопросов, надо подумать. Кумача и человек не из приятных. Он не вызовет расположение у присяжных. Этим мы и воспользуемся. Кстати, какую ошибку я чуть было не допустил, когда спросил, как вы с органом познакомились? Тебе вряд ли понравилось бы, если бы суду стал известен неприятный факт, что борца за свободу Югославии в Америке посадили в тюрьму. Твоего отца посадили в тюрьму? «Как это случилось? Его защищал Хорган?» «Нет, Стив Малкий. Хорган только сопровождал отца, когда того вызывали на предварительные допросы. Так мы и познакомились. Он отнесся ко мне по-доброму». «Малкий был его партнером?» «Да, их было трое. Малкий, Литл и Хорган». «Но Малкий давно умер». «Я еще учился. Малкий был у нас преподавателем». Когда отец получил первую повестку, я здорово перетрусил. Боялся, как бы меня не исключили. «И за какие же грехи старший Себич угодил за решетку?» «За неуплату налогов, отвечаю я, приступив к основному блюду. Отец 25 лет не подавал декларации о доходах». «Четверть века? Ну и ну!» «Как рыба?» «Вкусная. Хочешь попробовать?» «Если не возражаешь». «Да, вкусно». Здесь вообще хорошо готовят. Официанты в форменных курточках, столовое серебро, обстановка в клубе — все располагает к отдыху. Однако через 45 минут Алехандро Стерн возобновит допрос одного из самых знаменитых юристов города. Он не готовится, как все виртуозы, полагаясь на свое чутье. Опыта у него предостаточно. Остальное приходит по вдохновению. За соседним столиком Сэнди видит приятеля, и идет поприветствовать его. Я тем временем листаю блокнот. Не упустили ли мы что-нибудь? Нет, кажется, все обсудили. Из окна открывается прекрасный вид на город. Я перевожу взгляд с одного знакомого здания на другое и с горечью думаю об отце. Я тогда сердился на него за то, что его привлекли к суду, за то, что он уделял мало времени заболевшей маме, за беспокойство, которое он мне причинил но я вспоминаю его в кабинете Малкия, и мне делается грустно. Отец обычно такой опрятный и не побрился, щеки обросли щетиной. Он мнет в руках шляпу и смотрит в пол. Галстук, который он не любил носить, сбился на бок, воротник рубашки засален. Он выглядит старше своих лет. Я никогда не видел его таким испуганным. Отец почти ничего не рассказывал о себе, но кое-что я слышал от родственников. Его родителей расстреляли немцы. Сам он убежал, потом сидел в концентрационных лагерях то одной воюющей стороны, то другой. Когда мне было лет десять, двоюродный брат Илья рассказывал, как люди ели конину. Потом мне целую неделю снились кошмары. А дело было так. От холода околела старая кобыла, и три дня она валялась в снегу, пока охранник не разрешил затащить тушу внутрь ограды концлагеря. Голодные заключенные содрали шкуру, начали рвать мясо руками. Некоторые хотели сварить его на костре, но остальные принялись есть его сырым. Отец был свидетелем этого зрелища. Потом он приехал в Америку. И вот теперь, почти тридцать лет спустя, он стоял измученный и испуганный перед адвокатом. Мне тогда было двадцать пять, и я понял, что ему пришлось пережить. Несчастье отца как бы перешли по наследству ко мне. Я был полон отчаяния. Малкий признал вину отца. Обвинители обещали потребовать год тюремного заключения, однако судья, старик Хартли, приговорил его к трем месяцам. Когда он отбывал срок, я только один раз навестил его. Боялся, да и мама была при смерти. Я спросил, как он себя чувствует. Отец огляделся, как будто только что попал в камеру, пожевал зубочистку и сказал, что бывало и похуже. К нему вернулась его грубая самонадеянность, и она расстроила меня больше, чем его наказание. Удары судьбы он считал, само собой, разумеющимся. Ждал, когда выйдет на свободу. Умер он года через три после этого, и я подвел черту своим сыновним чувствам. После перерыва Сэнди продолжает допрашивать Хоргана. Начинает он с мартовских звонков Кэролайн с моего домашнего телефона. Хорган вспоминает, что в то время она готовила обвинение насильнику-рецидивисту и признает, что в обязанность заместителя окружного прокурора входит помогать сотрудникам, тем более в трудных случаях. Он не опровергает предположение моего адвоката, что в результате загруженного дневного графика мы с ней могли обсуждать ее дело вечером по телефону или же договариваться о времени проведения совещания по нему. Затем Сэнди переходит к тому памятному эпизоду у Реймонда в среду сразу после выборов. Напомнив мои слова о том, что в тот вечер, когда была убита Кэролайн, я был дома, Обвинение в сущности помогло защите. Стерн ловко подхватывает и развивает этот сюжет. Он подчеркивает, что это заявление я сделал по собственной инициативе. «Мисс МакДугал, разве вы не просили мистера Себича помолчать?» «Мистер Хорган, разве вы тоже не советовали ему молчать, а если быть точным, заткнуться?» И тем не менее он начал высказываться. Обстановка вынуждала его к этому. Сэнди постепенно подходит к тому, что человек с моим опытом и в моем положении не стал бы лгать, так как знал, что его уличат. Я уже понял, как Сэнди построит заключительное заявление и почему не хочет, чтобы я выступил с показаниями. Мистер Сабич уже дал свои объяснения. Что еще он может сейчас добавить, тем более, что с момента происшествия прошло столько времени? Сэнди начинает подробно расспрашивать Реймонда о том, каких успехов я достиг, работая его заместителем, Какие крупные преступления раскрыл?» Мольта пытается возразить. «Зачем нам слушать о прошлых заслугах подсудимого?» Сэнди отвечает. «Поскольку мистер Хорган поставил под сомнение ход расследования убийства мисс Полимус, присяжным необходимо иметь полное представление о профессиональной деятельности подзащитного. То, что выдается за нарушение служебной дисциплины, есть не что иное, как расхождение мнений двух опытных прокуроров. Разъяснение моего адвоката абсолютно логично. Ларрен просит Мольто присесть. Канонизация святого Рожата продолжается. Приблизительно два года назад, когда ваш тогдашний заместитель мистер Сэнд переехал в Сан-Диего на постоянное место жительства, вы назначили на эту должность мистера Себича. Я верно излагаю факты? Верно. Ваш заместитель должен быть человеком, которому бы вы полностью доверяли? Можно сказать и так. Во всяком случае, я считал мистера Себича самой подходящей кандидатурой. Под вашим началом работали 120 прокуроров. Да, примерно столько. И вы выбрали мистера Себича? Да. Нико недовольно вскидывает голову, но ни он, ни Мольто не выдвигают возражений. Сэнди, как искусник ювелир, обрабатывает каждую грань проблемы. Двое присяжных одобрительно кивают. Вы, разумеется, не подозревали, что мистер Себич способен на преступление? и, основываясь на десятилетнем опыте совместной работы, целиком полагались на его порядочность и профессионализм? На такой вопрос не дашь однозначного ответа. При всей своей очевидности он достаточно двусмысленный. Мольта вскакивает с возражением, но Лара изрекает вопрос принимается. Рэймонд взвешивает ответ и, наконец, говорит, да, это справедливо. Я понимаю, чего добивается Сэнди. Он хочет запутать Рэймонда. Тот начинает терять самоуверенность. Следовательно, ему не было необходимости каждый раз советоваться с вами, как вести дело. Сэнди явно старается приуменьшить значение того факта, что я задержался с получением результатов дактилоскопического анализа. Я всегда предоставлял моим людям определенную свободу действий. Расследуя убийство мисс Полимус, мистер себич знал, что в прошлом вы неоднократно одобряли самостоятельно принятые им решения. Не знаю, что ему было известно, но я действительно одобрял многие его решения. В том числе решение отстранить от работы мистера Нико Дела Гварди? Нико, понятное дело, взрывается. Ларрен прерывает заседание. Участникам процесса необходимо обменяться мнениями. Такие совещания судьи обычно проводят, что называется, не отходя от кассы, у края судейского стола. Но Ларрен хочет, чтобы юристы посовещались подальше от любопытных присяжных. Делагуарди, Мольто, Стерн, Кэмп, стенографистка и я, все мы идем за Ларроном в его приемную. Присутствующим ясно, что Стерн, как говорится, достал судью. В его глазах последний вопрос моего адвоката дешевый ход. Ну и что мы собираемся делать? спрашивает он Сэнди. Ворошить старые обиды? Не должно быть ничего личного. Прошлые недоразумения между обвинителем и обвиняемым не имеют отношения к делу. Говорят Нико и Мольто. Ларрен, судя по всему, склонен с ними согласиться. «Ваша честь», — парирует Сэнди. «Мы не обвиняем лично мистера Делагуарди в нечестности, но есть обстоятельства, указывающие на то, что его могли ввести в заблуждение». Он явно намекает на Мольто. Тот с самого начала находится под постоянным прицелом Сэнди. Именно он — настоящее ничтожество, а не Нико. Человек в городе известный, тем более присяжным. Кроме того, Сэнди знает, что Мольто не будет давать показания и пользуется этим. «Ввели мистера Делагуарди в заблуждение или не ввели, это не имеет никакого отношения к делу», — говорит Ларрен. «Ради бога, не будем в это вдаваться». «Ваша честь», — торжественным тоном начинает Сэнди. «У защиты есть солидное основание полагать, что дело против мистера себича сфабриковано, как гром среди ясного неба». Все остолбенели. Я делаю шаг к Сэнди. Несколько недель назад он начисто отверг такую тактику. И зачем такое серьезное заявление, когда ход слушания складывается в нашу пользу? Неужели он решил переменить линию поведения в свете показаний органа? Они же не представляли для меня никакой угрозы. Лишь несколько минут назад все было ясно, как божий день. Мольто катит бочку на Сэббича, так как хочет заполучить его место? Адела Гуарди не понял этого, поскольку в нем подспудно жила давняя обида на меня. Именно тут Алехандро Стерн, тонкий знаток человеческих слабостей, блистал своим искусством, демонстрируя, какая чудовищная ошибка была допущена — возбуждение уголовного дела против меня. Я совершенно не был подготовлен к такому повороту, да еще под стенограмму. В перерыве стенографистку будут осаждать репортеры, умоляя прочитать записи. «Я уже вижу броские газетные заголовки, дело себича сфабриковано», — утверждает его адвокат. Господи, что подумают присяжные заседатели? Вряд ли кто из них догадывается, что Сэнди поднял ставки в игре. Тем временем Нико раздраженно ходит взад-вперед и презрительно фыркает. Надо же придумать такое. Ларрен вопросительно смотрит на Мольто. «Смех, да и только», — говорит тот. «Ваше замечание стенографируется». Если мистер Стерн собирается доказать, что обвинение против мистера Себича сфабриковано, тогда прежние недоразумения и вражда имеют прямое касательство к делу. А вам, мистер Стерн, я должен сказать, вы играете с огнем, и я не знаю, куда это нас заведет. И еще хочу дать вам два совета. Первый. Подготовьтесь к возражениям обвинения. И второй. Соберите самые веские доказательства правдивости вашего сенсационного заявления. Иначе я аннулирую ваш допрос мистера Хоргана. В таких случаях адвокаты понимают, что взорвались, и обычно снимают вопрос. Но Сэнди спокойно говорит, я все понимаю, ваша честь. Все необходимые доказательства будут представлены. Посмотрим, посмотрим. Мы все возвращаемся в зал заседаний. Что он зател, черт побери, шепчуя Кэмпу. Джейми пожимает плечами. Ни с ним, ни со мной Сэнди не обсуждал перемену тактики. Тот тем временем оставляет тему увольнения Нико. «Еще несколько вопросов, мистер Хорган, и благодарю вас за ваше долготерпение. Мы говорили о папке с щекотливым делом, которое вы передали мисс Полимус, припоминаете?» «Похоже, я не скоро все это забуду», отвечает Реймонд, но улыбается. «Было ли вам известно, что в этом деле замешан мистер Мольто?» Взбешенный Ников вскакивает с места. «Сэр, я вас предупреждал!» Ларрен уже не в силах сдерживать раздражение. «Ваша честь, это имеет отношение к позиции защиты, которую я изложил на дополнительном совещании». Сэнди выражается обиняками, чтобы присяжные не догадались о содержании неприятного разговора в приемной Ларрена. «Должен доложить высокому суду, что мы намерены провести самое тщательное расследование того дела. Оно, собственно, и даст доказательства, о котором я говорил. «Значит, папка П должна подтвердить наше предположение, что дело в отношении меня сфабриковано». Ларрен закидывает руки за голову и отдувается, чтобы выпустить пар. «Ну, на сегодня, кажется, хватит», — говорит он. «Еще два вопроса с позволения высокого суда». Не дожидаясь реакции Ларрена, Сэнди поворачивается к Хоргану. «Мистер Мольта когда-нибудь спрашивал вас об этой папке?» «Да, кажется, спрашивал». Когда я подал в отставку, он просмотрел все материалы, которые Расти... которые мистер Себич собрал по убийству мисс Полимус. «И эта папка была тогда у мистера Мольто?» «Да, у него». «Проводил ли он расследование по тому делу?» «Мне это неизвестно». «Позвольте, я отвечу», — встает раскрасневшийся от злости Нико. «Мистер Мольто ничего не предпринимал». С какой стати ему разбираться в путанных следах Расти Себича, «Мистер Делагуарди», — говорит Сэнди, — «мы скоро узнаем, кто путал следы и кто является козлом отпущения». Ларрон объявляет перерыв на неделю. По пятницам он выслушивает ходатайство по другим делам. Я жду объяснений Сэнди, но он, не глядя на меня, собирает бумаги со стола. Рэймонд подходит к нему и жмет руку, но меня словно не замечает. «Что случилось?» — спрашиваю я Сэнди, утирающего лицо платком. «Мы же договорились не выдвигать никаких обвинений». «Договорились, но я передумал». «Почему?» Сэнди смотрит на меня с загадочной испанской улыбочкой, как будто говоря, что мир полон тайн. «Чутье подсказало». «Какие же доказательства ты собираешься представить?» «Хорошо, что ты напомнил. Сэнди немного ниже меня ростом, ему неудобно обнимать меня за плечи». Он пользуется другим знаком доверия и дружбы. Притрагивается к лацкану моего пиджака. «А ты сам подумай!»